Глава 14. Плюс два чемодана в пути. Алекс бесподобен. Он сдержал свое слово, и вот уже в нашем дворе стоит автомобиль вместо мотоцикла. Я замечаю, что папа немного успокоился, так как при виде железного коня Алекса у него появились сомнения насчет того, стоит ли меня пускать в путешествие. Все-таки затея весьма рискованная, и я отдаю отчет в том, на что иду. Случиться в пути может всякое, этого не избежать. Но, Господи, прямо сейчас я обращаюсь к Тебе. Подари мне несколько недель абсолютно нормальной жизни. Очень Тебя прошу. Дай почувствовать себя обычным человеком без таблеток и нескончаемой боли в груди, которая с каждым днем усиливается и сдавливает мне легкие. того и нечем дышать. Ровно час на сборы, на которые я сподвигла Алекса. А тут на линии еще и Микаэла. Сестра будто чувствует, что я сейчас не могу с ней долго поговорить. Но делать нечего, и я отвечаю на входящий звонок. — Микаэла, привет! Радостно приветствую сестру. — Так, я не поняла, о каком путешествии идет речь? — с претензией спрашивает Микаэла. Да, судя по всему, мама таки рассказала ей. Я вздыхаю и присаживаюсь на край своей кровати, а потом и вовсе ложусь и гляжу в потолок. В животе приятные волнения, которые разливаются по венам и будоражит каждый нерв. Я улыбаюсь, словно кто-то может видеть мое счастье. Микаэла, погоди, я все тебе расскажу, только не торопи, говорю я, слышу по ту сторону дыхания сестры. Я даже представляю, как она сейчас бродит туда-сюда по комнате или где она там в данный момент находится, уперев одну руку в бок. Конечно, я подожду, фыркает она. Но не зло, а в нетерпении. «Я хочу знать каждую подробность», — заявляет сестра. «И по ее тону я понимаю, что отвертеться мне не выйдет». «Помнишь, я рассказывала тебе про Алекса?» Осторожно начинаю я, напоминая ей о нашем разговоре. Микаэла угукает в трубку. Я выдыхаю. «Ну так вот, я с ним отправляюсь в наше путешествие». Мы решили осуществить его мечту, и так случилось, что его мечта стала и моей тоже. Микаэль, я очень хочу сменить обстановку, повидать мир, хоть и не в масштабе, но хотя бы часть его. Хочу видеть, каково это быть нормальным человеком, без болезненных проблем. Просто хочу насладиться обществом с Алексом. Он стал мне слишком дорог. Тихо произношу последнюю фразу, закрыв глаза. Мне кажется, что это то мгновение ради которого стоит рискнуть. «Милая, но ты же осознаешь, что в дороге может приключиться форс-мажор?» Осторожно задает вопрос сестра. Она не пытается меня учить или отговорить от идеи, но я чувствую дрожь в ее голосе. «В этом и прелесть», — ухмыляюсь, отвечаю ей. «Я все прекрасно понимаю, но я чувствую, что должна сделать это. Мама и папа настаивают на операции». «Ты знаешь об этом?» «Да, тетя Каролина мне говорила две недели назад об этом». «Милая, мне так жаль», — сочувствует сестра. «Может, ты дашь согласие все-таки?» «Пока нет», — мотаю головой, словно Микаэла может видеть мой отрицательный жест. Я снова вздыхаю и с новым порывом сил поднимаюсь с кровати. «Я думаю, Микаэла, я пока что в раздумьях. Ведь операция может все усугубить». И тогда я никогда не встану с больничной койки. Ты же знаешь это. Ты слишком скептично настроена к лечению, — журит меня Микаэла. Нужно хватать любую возможность за хвост и использовать ее. И пофиг вообще, что дурные мысли посещают твою дурную голову. Ты боец, Алекса, а бойцы так просто не сдаются, милая, — твердо говорит Микаэла. Надо шагать вперед и не думать о плохом. Мысли материальны. Ты же сама мне об этом твердишь постоянно. — Да, верно. Соглашаюсь с ней. И тем не менее, я пока не готова расставаться со своими волосами, с возможностью самостоятельно передвигаться. Да и родителям нужна передышка. В нашем доме давно не было светлого лучика солнца, Как будто смерть с косой присела на пороге и ждет мой час. — Ой, брось! — взвизгивает Микаэла. Хватит, Алекса, что за мысли? Откуда они вообще берутся в твоей черепушке? Продолжает ругаться сестра. Я смеюсь. Знаешь, когда бесконечно сидишь на таблетках, и ты становишься частым гостем в врачебном кабинете, и не такое в голову придет. Значит так, — решительно начинает Микаэла, — я тебя одну с этим Алексом не пущу. Ни за что. Может быть, он и красавчик, раз ты так шустро прикипела к нему, а он к тебе. Но надеяться на него я не могу, поэтому, милые, я еду с вами. Думаю, мое присутствие немного успокоит твоих родителей. Такие мне нужно развеяться, а то домашний дурдом, видеешь ли, сведет меня с ума в конечном итоге. Для меня новость Микаэла становится бомбой. Не то чтобы я против, но как-то все слишком стремительно быстро. Значит, мама рассказала сестре о поездке, и обе решили таким образом переиграть. Погоди, Микаэла. Я должна спросить мнение Алекса. Вдруг он будет против, ведь... Я не успеваю договорить, как ко мне в комнату стучится сам Алекс и с широкой ухмылкой заходит. «Микаэла, повеси на линии!» Прошу сестру, и та в ответ снова угукает. Алекс, скрестив свои сильные руки, останавливается в паре метров от моей кровати и меня. «Мне тут твоя сестра СМС прислала. Говорит, едет с нами». Если что, я не против. Абсолютно спокойно говорит Алекс, удивляя меня. Я в буквальном смысле теряю дар речи. Вот же шпионы! Что мама, что Микаэла. Прямо заговорщики вокруг меня собрались и теперь сабантуют. Я подношу мобильник уху и говорю сестре. Микаэла, твоя взяла. Та по ту сторону весело смеется, затем отвечает. Не переживай, звездочка. — копирует интонацию Алекса, будто слышал ее прежде. Меня это дико смущает, так как я прямо сейчас смотрю на парня. — Все будет чики-пуки. — Надеюсь, — отвечаю я. — Собирайся. Время ограничено. Мы заедем. — О, да у меня уже все готово, милый. Я тут сижу на крыльце на чемодане. И вся в твоем распоряжении. — хихикает Микаэла. Зная, что я сейчас окончательно сойду с ума от их операции под названием сделать все за спиной Алекса». Я заканчиваю разговор, отключив мобильник. Убираю его сразу в сумку, чтобы не забыть, и заодно проверяю свое зарядное устройство. Слава богу, все на месте. Алекс подходит ближе и так непринужденно накрывает своей ладошкой мое плечо. Сжимает его, а я млею от его прикосновения. Закрыв глаза на секунду, Впитываю блаженство и ощущение мурашек, пронесшихся по коже со скоростью света. Затем гляжу в глаза Алекса и улыбаюсь. Чувствую пламень на щеках. — Ты не сильно расстроилась из-за своей сестры? — интересуется Алекс. Я мотаю головой. — Нет, на самом деле, это отличная идея, что она будет с нами. Микайл немного взбалмошная, но нам скучно не будет однозначно. Улыбаясь, я отхожу от Алекса, чтобы немного вздохнуть полной грудью и, наконец, перестать дрожать рядом с ним. Алекса нисколько не ранит мое поведение. Он словно чувствует, что дистанция между нами просто необходима на данный момент. «Я уверен, что все будет чики-пуки!» Алекс пародирует мою сестру, и мы оба смеемся. «Тут такое дело!» — начинает он, и его тон голоса слегка понижается. Я подумал, раз с нами едет Микаэла, может к нам присоединиться один мой хороший друг. Что скажешь? Я задумываюсь. Вроде мы в поездку собрались ехать вдвоем. А тут уже и компания набивается. Хм, что же делать? Он красивый? Внезапно спрашиваю я у Алекса, и тот, обалдев, смотрит на меня во все глаза. Кажется, я озадачила его и слегка удивила. И только секунду спустя до меня доходит, что я ляпнула. Краснею, как помидор, моментально. Отмахиваюсь. «Нет, нет, ты не подумай! Это все Микаэла! Чтобы ее черт побрал!» — ругаюсь я. А Алекс подходит ко мне, перехватив обе кисти, притягивает к себе и обнимает. «Я так и понял», — шепчет Алекс, подмигивая. «Надеюсь, Дэвид сможет ослепить Микаэлу. Он мастер в своем деле». Теплое объятие Алекса согревает и дарит уют и чувство защищенности. «Алекс, ты уверен, что наше путешествие — это не из-за меня?» Обеспокоенно спрашиваю парня, потому что меня одолевают сомнения». «Алекс хмурится, но не отводит своих глаз от моих, и это успокаивает. Значит, я зря себя накручиваю». «Моя мечта стала и твоей, Алекса. Теперь я не просто должен». Я обязан ее исполнить, звездочка. Прекрати думать, будто я делаю это из-за сочувствия. Нет. Он мотает головой. Я хочу, чтобы ты всегда улыбалась, как сейчас. Хочу, чтобы твои ассоциации с путешествием были связаны со мной. Это ведь так просто, Алекса. Спасибо, Алекс. Благодарно шепчу, прижимаясь к груди Алекса. Я слышу стук его сердца, и эта мелодия становится моей личной симфонией. Спасибо, что появился на моем пути сейчас. А ты на моем, звездочка. Алекс целует меня в макушку и обнимает еще крепче. Мы с минуту стоим неподвижно и не хотим разрывать мгновение, окутывающее нас куполом. Но мобильник Алекса начинает разрываться от входящего звонка, а потому парень нехотя отпускает меня и глядит на экран. Он ухмыляется и показывает мне мобильник, где отображается имя его друга. Это Дэвид, нетерпеливый. Стоило только ляпнуть, он уже готов. Как Микаэла? Подхватываю я, и Алекс призадумывается. Я прямо-таки вижу, как его шестеренки заработали и, кажется, знаю, в каком направлении. Но звонок настойчивый, потому нашу мысль приходится отложить. Алекс отвечает Дэвиду. — Да, мы готовы. Будем у тебя через 30 минут слушает реплику Дэвида, кивает «Хорошо, прицеп не проблема». Я внимательно слушаю диалог двух парней. Вернее, монолог Алекса. «Прицеп? Это еще зачем?» Алекс завершает вызов и убирает мобильник обратно в карман джинсов. «Дэвид берет с собой мотоцикл», сообщает Алекс, присвистывая. «Наше путешествие становится все больше напоминать кемпинг с друзьями». «А это обязательно?» Во мне опять просыпается скептик. Алекс жмет плечом. «Думаю, что идея Дэвида неплохая. Мы же будем останавливаться. А там он выпустит пар». Размышляет Алекс. «Я с ним соглашаюсь». «Тогда поехали?» «Да», — кивает парень. «Иди сюда». Подзывает меня, и я спокойно подхожу к Алексу, а тот вытаскивает свой мобильник, и включает селфи-камеру. Притягивает меня спиной к своей груди и крепко обнимает одной рукой, а другой готов нажать на сенсорную кнопку. Губа Алекса щекочут мое ухо, и я улыбаюсь, чуть склонив голову на бок. Как раз зажимая его ладошку на своем плече. — Так-то лучше! — победно заявляет парень и нажимает на кнопку. Его действие настолько обычное, что я слегка ошеломлена. А потом Алекс чмокает меня в висок и отпускает. «Вау!» — обалдев, говорю я. Алекс игриво двигает бровями, чем смущает меня еще больше. «Фотоотчет!» Он тут же убирает мобильник в карман. «Идем, звездочка!» Алекс берет мою сумку с вещами и направляется на выход. Но у двери останавливается и говорит. «Пусть это вау будет для нас двоих не единственным.